Зинаида Афанасьевна, вообще говоря, была чрезвычайно романтического характера. Не знаем, от того ли, как уверяла сама Марья Александровна, что слишком начиталась этого дурака Шекспира с своим учителешкой, но никогда во всю мордасовскую жизнь свою Зина ещё не позволяла себе такой необыкновенно романической или, лучше сказать, героической выкатки, как та, которую мы сейчас будем описывать.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 Вашей игрушкой, служанкой, плесуньей, рабой. Я поклялась и свято бы сдержала клятву мою. Сильный горловой спазм остановил ее в эту минуту. Все гости как будто оцепенели и слушали выпуча глаза. Неожиданная и совершенно непонятная им выходка Зины сбила их с толку.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 «Как будто бы сон. Ну, мало ли, что я увижу во сне. К чему же так беспокоиться? Я даже как будто ничего и не понял, мол, найми!» Продолжал он, обращаясь к Мозглякову. «Объясни мне хоть ты, пожалуйста!» «А вы, Павел Саныч, Подхватила Зина, тоже обращаясь к Мозглякову. «Вы, Павел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 «Если когда-нибудь, — продолжала Зина, давя в себе слезы, — «Если когда-нибудь вы вы любили меня, Зинаида Афанасьевна?» «Зина, Зина, дочь моя!» — вопила Марья Александровна. «Я подлец, Зинаида Афанасьевна, я подлец, и больше ничего!» — скрипил Мозгляков, и все пришло в ужаснейшее волнение. «Я поднялись крики удивления, негодования. Но Мозгляков стоял как вкопанный, без мысли и без голосу.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 Энергия их даже доходит до иступления. Они бросаются на препятствия, как-то зажмурив глаза, и всегда почти не по силам берут себе ношу на плечи. Но, дойдя до известной точки, взбешённый человек вдруг как будто сам себя испугается, останавливается как ошеломлённый с ужасным вопросом, Что это я такое наделал? Потом немедленно раскисает, хнычет, требует объяснений, становится на колени, просит прощения, умоляет, что всё было по-старому, но только поскорее, как можно поскорее. Почти то же самое случилось теперь с Смызгликовым.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 перескочить из одной крайности в другую было делом одной минуты. Я осёл, Зинаида Фанасина, вскричала он в порыве исступлённого раскаяния. Нет, что осёл? Осёл ещё ничего. Я я несравненно хуже осла. Я вам докажу, Зинаида Афанасьевна. Я вам докажу, что и осёл может быть благородным человеком. Дядюшка, я обманул вас. Я, я обманул вас. Вы не спали. Вы действительно наяву делали предложение, а я, я подлец измщения, что мне отказали, уверил вас, что вы видели всё это...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 «Пожалуй, готов жениться, если уж так надо. Но ведь ты сам же уверял меня, что это было только во сне». «О, как уверить мне вас! Научите мне, меня, как мне уверить его теперь, дядюшка, дядюшка!» «Ведь это важная вещь, важнейшее фамильное дело, сообразите, подумайте» друг мой. Изволь, я подумаю. А, постой. Даже мне вспомнить всё по порядку. Сначала я видел кучера Феофила. Да не до Феофила, теперь дядюшка. Ну да, положим. <coughs> теперь не до него. Потом был Наполеон. А потом как будто мы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 Подхватила Наталья Дмитриевна. «Так вы уж и князю рассказывались, что я у вас сахар украла из сахарницы. Так я к вам сахар воровать езжусь!» «Прочь от меня!» — закричал Марья Александровна, доведенная до отчаяния. «Нет, не прочь, Марья александрна Вы этак не смеете говорить. А стало быть, я у вас сахар крадусь!»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 Робормотала в полголоса Майя Александровна. «Как? Я и кадушка Взвизгнула Наталья Дмитриевна. «А вы кто такая-с? Я давно знаю, что вы меня кадушкой зовете -с. У меня? У меня, по крайней мере, муж у меня-с. А у вас дуракс «Ну, да, я помню, была и кадушка Пробормотал бессознательно князь, припоминая давешний разговор с моей Александрной. «Как? И вы туда же, дворянку бронить! Как вы смеете, князь, дворянку бронить? Коли я кадушка, так вы безногие-с!» «Кто? Я? Безногий?» «Ну да, безногие-с! Да еще и беззубые-с! Вот вы какие-с! Да еще и одноглазый!» — закричала Марья александрна. У вас корсет вместо реберс, — прибавила Наталья Дмитриевна. — Лицо на пружинах, волос своих нет. — И усишки-то у дурака накладные, — скрепила Марья александрна. Да хоть нос-то оставьте мне, Марья Степановна, настоящий, — вскричал князь, ошеломленный такими внезапными откровенностями. «Друг мой, это ты меня продал. Это ты рассказал, что волосы у меня накладные, дядюшка!» «Нет, мой друг, я уже более не могу здесь оставаться. Уведи ты меня куда-нибудь, Кельсоси, ты! Какое общество! Куда это ты завел меня, боже мой?» «Идиот! Подлес!» — кричала мать Александра. «Боже ты мой!»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 Ну да, в гостиницу. Адьё, ма шарнотонфан. Вы одна, вы только одна, добродетельный. Вы благородная девушка. Пойдём же, мой милый, о боже мой. Не стану описывать окончания неприятной сцены бывшей по выходе князя.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 Долгий, многолетний ее деспотизм над всем обществом окончательно рушился. Что оставалось ей теперь? Философствовать? Но она не философствовала. Она пробесилась всю ночь. Зина обесчещена. Сплетни пойдут бесконечные. Ужас!